Глава сороковая Повернувшись там же у камина, я смотрела, как Ганс тащится по ступенькам наверх. На нем не было походной одежды. Он не нёс никакого походного снаряжения. На нем были майка и обвеслые джинсы. На взлохмаченные немытые волосы он натянул вязаную шапку и весь провонял куревом и дешевыми духами. Я чувствовала это через всю комнату. Не знаю, то ли от этого вида, то ли от запаха спрея от Виктория Секрет, вместо дыма костра, идущего от его одежды, то ли от полного физического истощения в результате ночного бодрствования, но все мои драгоценные защитные механизмы тут же испарились. Пуф! И внезапно остались только мы с Гансом. И боль, от которой я пыталась убежать, и правда, которую он скрывал. и художественная инсталляция из доказательств на кофейном столике между нами. Когда Ганс добрался до верхней ступеньки, я увидела, что его налитые кровью глаза пробежались по вырезанной квартире, скользнули по моему замученному невыспавшемуся лицу и остановились на всем его вранье, аккуратно разложенном в центре конуры, которая была нашим домом. Он смотрел на эту кучу так же, как смотрит на щенка. «Если ты вдруг пришел домой, — И обнаружил его сдохшим посреди комнаты. Ганс не взглянул на меня, не сказал ни слова. Он просто добрался до дивана, рухнул на него, поставил локти на колени и спрятал лицо в ладонях. У меня во рту образовался миллион вопросов. «Кто ты? А где Ганс? Что ты с ним сделал? Я вообще его еще увижу? Ты наркоман?» Что мне теперь делать? За что ты так со мной?» Но вслух я произнесла этот. «Где ты был нахрен?» Ганс тяжело и долго вздохнул и потер пальцами виски. Я была готова повторить свой вопрос, когда он наконец признался. В розовом пони. «Да, блин, ты и и воняешь. Это там ты встречаешься с Кэнди, Мэнди, Брэнди и Сэнди?» «Похоже, ты только с ними и тусишь». «Детка, нет». Возвысив голос, я сделала шаг вперед и направила в его сторону дрожащий палец. «Не смей, блин, звать меня деткой. Пока ты там шляешься с девками на коленях, и они тебе сосут, я тут отдираю за тобой сортир, разбираю твои трусы и учусь без сна и продыху, потому что всю ночь не могу заснуть, думая, когда же ты нахер соизволишь вернуться домой». «Извини», — помотал Ганс головой, все еще не убирая рук от лица. «Извини, извини, извини», — качая головой, издевательски пропела я тоненьким голосом. «Это все, что я от тебя слышу. А знаешь, что я хотела бы услышать? Хотя бы раз. Как насчет «спасибо»? Или «Эй, давай куда-нибудь сходим вечером». Или там «Почему бы мне не вымыть посуду?» Или... «Знаешь, в этом месяце я заплачу свою половину квартплаты». «О, точно! А как насчет «поздравляю с поступлением в магистратуру»?» «Или нет, погоди, ты же ничего об этом не знаешь, потому что тебя ни хера не было дома, когда я получила письмо!» Одним прыжком я подскочила к кофейному столику и сшибла телефон Ганса с вершины бутылочной пирамиды. Я надеялась, что он врежется в стену и разлетится на тысячу кусков. но он с тихим хлопком шлепнулся на чертово кресло, что разозлило меня еще больше. Меня все переполняло адреналином. Кулаки сжимались, зубы скалились. Мне хотелось схватить голову Ганса за его чертовы грязные волосы и заставить поглядеть мне в глаза. Мне хотелось бить его по лицу и орать на него за то, что он оказался ничуть не лучше всех остальных известных мне парней. А потом хотелось забраться к нему на колени, и чтобы он держал меня, а я буду плакать, пока не усну. Но все это было бессмысленно. Ганс не дал бы мне сдачи, просто не смог бы. И не только потому, что его поведение было непростительным, но и потому, что он был настолько пьян или под кайфом, или и то, и другое, что вообще с трудом держал голову прямо. «Да чтоб тебя!» «Ты же потом даже не вспомнишь этот наш разговор! Я ухожу на занятия!» Я побежала в столовую и схватила свой рюкзак. «Погоди!» Ганс поднялся и, вытянув руки вперёд, загородил проход к лестнице. «Прости! Мне очень жаль! Я знаю, я все время так говорю, но от этого оно не перестает быть правдой!» «Ладно!» Сказала я, глядя сквозь него мертвыми глазами. Я, блин, Ганс потер затылок. Биби, я тебя люблю. Нет, отрезала я, ни хрена. Ты любишь то, что я для тебя делаю. Ты любишь, что я плачу за квартиру и сосу тебе, и убираю в доме, и помалкиваю, пока ты изображаешь рок-звезду на своих концертах. Ты себя-то больше не любишь. Ты погляди на себя. Пока Ганс разглядывал свой расхрестанный вид, я попыталась прошмыгнуть между ним и стеной. В последний момент он заслонил мне дорогу. «Не уходи!» «Ну, пожалуйста! Тебе же не нужно уходить!» «Нет, нужно!» «А ты вернешься?» Это меня остановило. Если честно, я об этом не подумала. У меня не было плана. Я не собрала вещи. Но от мысли, что я проведу хотя бы еще минуту в этой квартире с этой долбанной вонью, меня начинало выворачивать. Единственное, что он мог бы сделать, чтобы я хотя бы задумалась насчет остаться, это встать прямо передо мной. Но от этого он был слишком далек. «Я вернусь, когда вернется Ганс», — отрезала я, снова пытаясь продраться мимо него. «Что это значит?» отступив на шаг, я поглядела ему прямо в глаза. «Это значит, что ты...» Я указала настоящего передо мной человека с опухшими глазами, запавшими щеками и штанами, сползающими с узких бедер. «Ты не мой чёртов парень! Я люблю не тебя! Я люблю парня, который держал меня за руку, дарил мне цветы и водил меня на концерты. Я люблю парня, который как-то пытался расцеловать каждую мою веснушку». Я люблю парня, который не спал ночами и писал стихи, глядя, как сплю я. Когда я вспомнила, как мы были счастливы, на глаза набежали сердитые и горькие слезы. Надежда, что мы сможем вернуть то блаженное лето, что мы вернемся туда и останемся там навсегда, превратилась в мираж на горизонте жизни. Но я уже прошла до конца всю пустыню, а никакого оазиса так и не появилось». «Только полтора года следов позади меня. Сперва два ряда, а потом под конец только один. Вот кого я люблю, а не тебя. Я даже не знаю, кто ты нахрен такой. Ты только врешь мне и бросаешь меня одну, и я... я тебя ненавижу». Из джинсовых глаз Ганса тихим, виноватым потоком хлынули слезы. «Это я, детка», — всхлипывая тихо произнес он, — «Это все еще я про... Бра... Прекрати это говорить!» — заорала я, оттолкнула его и схватила свою сумку со столика в гостиной. «Я не могу жить без тебя!» У Ганса сорвался голос. Он кинулся вперед, пытаясь преградить мне дорогу к лестнице. Это движение только всколыхнуло волну, идущей от него клубнично-киви-грушево-розово-гардыниевой вони. Мне пришлось подавлять не только слезы, но и рвотный рефлекс. «Я все сделаю, пожалуйста, что угодно. Я не могу потерять тебя. Ты только скажи мне, что делать, и я все сделаю!» Я повернулась к нему, расправив плечи и подняв голову. Но никакая нарочитая уверенность не могла уберечь от дрожи мой подбородок, когда я произнесла эти три самых печальных слова в английском языке. «Нет». «Не сделаешь». У Ганса тоже задрожал подбородок. «Нет, сделаю», — неубедительно прошептал он пустые слова. «Ну, пожалуйста, детка, дай мне шанс». «Хорошо. Выбирай, я или эта жизнь». Я ждала, что Ганс сделает то, что делал лучше всего. Скажет то, что я хотела услышать. Скажет, что я нужна ему». что он протрезвеет, что он посвятит всю оставшуюся жизнь тому, чтобы сделать меня счастливой. Да блин, может, даже создаст из своих пустых обещаний новую песню и запишет новый альбом, чтобы заработать еще больше денег, которые спустят на еще большее количество наркотиков и на еще более крутые стрип-клубы. Но в редчайшем припадке честности Ганс не сказал ничего. Он избавил меня от лжи. За него все сказали его слезы, и он дал мне выйти за дверь».